Небездарна та природа, Не погиб еще тот край, Что выводит из народа Столько славных, то и знай, Столько добрых, благородных, Сильных любящей душой Посреди тупых, холодных И напыщенных собой. Впервые напечатана в журнале Библиотека для чтения. Девятая строфа. Журнального варианта кончается так, что выводит из народа столько славных через край. Архангельский мужик здесь Ломоносов. С конца 70-х годов прошлого века это стихотворение стало входить в школьные христоматии.